Больше она уже не испытывала тревоги. Зарывшись лицом в мех, в который был завернут ребенок, она вдруг почувствовала, что ей стало тепло, по-домашнему тепло и уютно. Потом как будто все пропало. Все окутала глубокая ночь. Казан остановился. Потом подошел к саням и сел под леджуанны, ожидая, когда она пошевелится и заговорит, но она лежала